Стелла Грей Галстук для Молли Глава первая Ульяна Всего доброго! Девушка-секретарь вышла из кабинета, пропуская мимо себя мужчину лет сорока, статного, солидного, пятого кандидата по счету. Следующий Говорила она безэмоционально, а вид имела неприступный и холодный, красивая, высокая, стройная, в брючном сером костюме с высоким воротником под самое горло и строгой прической. Окинула оставшихся кандидатов равнодушным взглядом и вернулась в кабинет, оставив дверь приоткрытой. Я поднялась со стула и пошла в пыточную, как уже успела охарактеризовать комнату, где проводили собеседование. Люди входили туда с надеждой во взгляде, а выходили с испорченным настроением. Представьтесь, попросили меня, стоило перешагнуть порог помещения. Голос принадлежал другой женщине. Подняв глаза, увидела троих. Та самая блондинка-секретарша, что вызывала нас по одному, сидела за компьютерным столом и печатала на ноутбуке. Напротив входа, закинув ногу на ногу, В кожаном кресле обнаружилась женщина лет сорока с хвостиком. Причем длину этого хвостика угадать было тяжеловато. Ухоженная, с красивым маникюром, идеальным макияжем и прической волосок к волоску. Тоже в брючном костюме. Губы поджаты, в руках блокнот и карандаш. Она буравила меня оценивающим взглядом и ждала начала исповеди. Кто я, откуда и зачем пришла будто и не видела моего резюме, в котором заставили вспомнить всех родственников до четвертого колена. Ну, и третий человек. Им оказался мужчина, одетый в деловой костюм, коротко стриженный, идеально выбритый, в очках. Он читал газету, привалившись к стене у окна, и никак не отреагировал на мое появление. «Охранник», — решила я, полностью переключая внимание на даму перед собой с начальницей определилась. Рыбкина Ульяна Михайловна, слегка улыбаясь, поправила очки и начала речь, отрепетированную несколько раз перед зеркалом. Высшее юридическое образование, красный диплом. Год работала в договорном отделе крупного коммерческого холдинга Коршунов Корпорейтед. На данный момент Три дня как уволилась по собственному желанию и являюсь соискателем на должность помощника-агента для этого Макса. Причина увольнения – желание испытать себя в новой профессии. Коммуникабельно, стрессоустойчиво, ответственно. «Вам всего 23 года», – перебила меня женщина, что-то чиркая в своем блокнотике. «И работали из них вы только год. Откуда столько самоуверенности?» На меня подняли взгляд полный сомнения. «Черт, столько раз представляла себе эту сцену, и все равно немного растерялась. Нельзя показывать слабость». Подарив даме новую улыбку, спокойно ответила. «Никакого самомнения, просто констатация фактов». «И это правда. Да, в фирме я работала не так долго, но внутри коллектива все знали. У нас год считался за три». Коршунов не угодил кому-то наверху, и на нас по его милости сыпалась одна проверка за другой. Уж сколько я всего повидала, не пересказать. Так что ни переработками, ни налоговой, ни комиссиями разными не напугать. У меня организм теперь наполовину состоял из валерьянки, зато дзен познала и про стрессоустойчивость не соврала. Только вот оглянувшись однажды назад, поняла. Продвижение по карьерной лестнице там не видать. Все хорошие должности были заняты старожилами, и дальше меня попросту не пропустили бы. В общем, решила уйти и найти что-то новое. Спешить с поиском не собиралась. Не торопясь, заполнила пару резюме на сайтах вакансий и хотела пару недель отдохнуть, но мне позвонили. «Есть ли у вас жених?» Снова подала голос женщина. Я окрестила ее акула-карандаша за привычку бесконечно чиркать что-то в блокноте. «Нет, жениха нет». «Молодой человек», — настаивала на своем она, «больная бабушка, нуждающаяся в постоянном уходе». Я вздернула бровь, «эк она скачет с жениха на больных родственников». «Нет», — повторила спокойно, «никто меня не ждет, даже кота нет» подумав, спохватилась и добавила. «Но если пропаду совсем, родители панику поднимут, так что на органы пускать меня себе дороже». Три пары глаз посмотрели на меня с непониманием. Даже охранник от газеты оторвался. «Шутка», — объяснила я, делая мысленную пометку «открывать рот, только чтобы отвечать на вопросы». «Есть ли у вас вредные привычки?» Снова завелась акула. «Нет». «Хобби. Любимая работа – это все, что мне нужно. Ей посвящаю все свое время. Задолженности в банках, кредиты, ипотека, суды. Ничего такого. Живете в съемной квартире?» «В своей. досталась от бабушки по наследству. Сколько языков знаете помимо русского?» «Два. Честно соврала я. Нет, английский-то в совершенстве» а вот французский только со словарем и возможностью кое-что добавить жестами. «Спортивные достижения. Никогда не опаздывала на работу», — кивнула я. На недоуменный взгляд акулы пояснила. «Сорок минут на метро, и оттуда еще почти километр пешком. Чем не спорт?» Она тяжело вздохнула, сделала губы бантиком, еще раз вздохнула. «Права на вождение автомобиля», — уточнила. «Есть. Категория «Б», — отрапортовала я. «Но на метро гораздо удобнее, если вы об этом». «Ясно». И снова вздох. А голос такой, будто она доктор, и только что поставила мне неизлечимый диагноз. «Я кое-что расскажу. Итак, в случае трудоустройства вас ждет подписание контракта, где мы утвердим ненормированный рабочий день». Вашу готовность лететь в любую точку мира вслед за нанимателем и множество других обязанностей, включая запрет на беременность. Очень похоже на мою прежнюю работу. Но вы оклад предлагаете больше. Я улыбнулась. Беременности так не светит, если постоянно на работе торчишь. И летать мне нравится, а спать я привыкла по 5-6 часов в сутки. Этим не удивить. Женщина вскинула брови, промолчала и перевела вопросительно недовольный взгляд на охранника. Тот так и стоял у окна, читая газету. Александр Сергеевич, окликнула его дама, как вам этот сгусток неземного оптимизма? Охранник сложил газету в четверо и, сняв очки, посмотрел на меня. В тот же миг я поняла, что ошиблась. Так охранники не смотрят, только наниматели. «Надо же! Настолько сглупить и не признать, кто здесь главный. Слишком прямая спина, слишком уверенная походка. Но главное, безусловно, это взгляд устремленных на меня темно-серых глаз. Он гипнотизировал, подавлял и оценивал одновременно». Агент Макса Старовойтова, звезды российского, а с недавних пор и зарубежного кинематографа, Приблизился и слегка оттянул на себя ворот моего кашемирового платья-свитера. «В таком виде, чтобы я вас больше не видел», — проговорил тихо. «А у меня от напряжения все равно уши заложило. Берут на работу, правда, что ли, и он станет моим боссом?» «У вас дресс насколько я понимаю», — уточнила, кивнув в сторону секретарши с акулой. Собственный голос радовал, спокойный, с нотками легкого удивления. «Без паники, главное. Скажите, что нужно носить, и я, разумеется, исправлюсь». Секундная заминка, звенящая тишина и легкий кивок брюнетистой головы, видимо, означающий одобрение. «Регина, просвети ее». Александр Сергеевич взмахнул очками в мою сторону, вздохнул и обошел меня, направляясь к выходу. «Света, толпу разгоняй. Сообщи, кандидат найден. Звоните, если что». «Как скажете». Секретарь выскочила из-за стола и помчалась следом за мужчиной. «Ну что, идем оформляться на испытательный срок». Поднявшись с кресла, проговорила та, которую я изначально приняла за босса. Регина, кажется. «Документы при вас?» Кивнув, демонстративно покрутила в руке сумку-портфель, все еще не веря в случившееся. «Я и пришла-то сюда только потому, что мимо таких предложений не проходят» но совсем не ожидала, что вот так сразу примут на работу. Видимо, шок все-таки проступил на моем лице, потому что акула вдруг усмехнулась, подмигнула и сообщила. «Вы за эти три дня, 27-е у нас, и я думала, еще помучаемся, но нет, приглянулись чем-то Александру Сергеевичу, так что держите удачу за хвост». Я довольно усмехнулась, поправила платье, и только хотела подумать, что не зря его надела, как Регина добавила. «На работу в таком виде не являйтесь, уволят сразу». Для него все сотрудники – бесполые существа, так что никаких романтических настроений и тому подобного. Цените ваше и наше время, Ульяна Михайловна. Зарплата и правда хорошая, а опыт получите такой, что потом хоть собственное агентство открывай. Если удержитесь на месте, конечно». «Домой я летела на крыльях мечты. Надо же, такое везение!» «Уж не знаю, что именно привлекло во мне Малкина. А именно под такой фамилией жил и работал мой начальник, но счастье било ключом через край. Хотелось отметить новую должность. Однако, во-первых, не с кем, а во-вторых, некогда. В тот же день пришлось ехать по магазинам, чтобы прикупить себе несколько подходящих костюмов» обязательно брючных, максимально закрытых и в серых тонах. Туфли тоже пришлось брать строгие, без каблуков. Шпильки Малкиным запрещались. Утро следующего дня началось с поездки в частную клинику в центре Москвы, с которой у агентской фирмы заключен контракт, где потребовалось сдать достаточно много анализов, а также пройти осмотр у специалистов. К полудню я была вымотана морально и физически – но, скрипя сердце, открыла в себе второе дыхание для поездки в салон, где мои сильно отросшие и достаточно запущенные волосы, обычно убираемые просто в хвост, привели в божеский вид. Вышла я оттуда с блестящей шевелюрой, идеальным изгибом бровей, потрясающим маникюром в пастельных тонах и без денег. В кошельке царил сквозняк, И не то, чтобы у меня не было сбережений, но как-то отвыкла я их расходовать на наведение красоты. Остаток вечера потратила на поднятие конспектов и попытку вспомнить всё, буквально всю университетскую программу. Было страшно снова показываться Малкину на глаза. Так и представлялось, как он посмотрит на меня с утра, качнёт головой и скажет «Нет, ошибся, следующий». От подобных мыслей к ночи в квартире снова пахло валерьянкой. В руках как-то оказалось ведро мороженого, а стрессоустойчивость во мне загибалась в муках. Не знаю, как и во сколько уснула, но проснулась по звонку будильника сильно помятой и с отпечатком ложки для мороженого на щеке.